Глава 9. О мой бог. Ты в него влюбилась. Катюша смотрела на Иру так, словно история ее к Егору любви была похожа на мыльную оперу. Слезливые глаза подруги раздражали Ирину. Поэтому вместо кивка или сопливого ага, Ира нахмурилась. Не влюбилась. Как можно в такого влюбиться? Я товар, а он купец. Вот и вся наша любовь. Ну, ты же любишь. И какое имеет значение, при каких обстоятельствах вы познакомились? Катя отхлебнула глоток чая из чашки. Для меня имеет большое значение. Для него тоже, уж поверь. Весь мир против нас. Единственное, что я поняла за свои двадцать один год, это то, что важны только чувства. Мы ради них и живем». «Учту, мисс мудрая старушка", умудренная опытом и познавшая всю жизнь, закивала Ира и наконец засмеялась. С тех пор, как она покинула Егора, последнее, что ее волновало это смех. А сейчас, такой искренний и непринужденный, он вытеснил тревогу из ее груди. Стало действительно легче. А Катя насчет чувств, наверное, права. Ведь Ире вдруг так захотелось проверить свой телефон, узнать, звонил ли ее заклятый любимый. Словно прочитав ее мысли, Катя заговорила: "Позвони ему". Сглотнув ком в горле, Ира кивнула. Рубка дёрнувшись к телефону, что лежал на зарядке, отгоняла от себя сцены их нелицеприятного диалога. С горяча каждый может ляпнуть что не попадя. Люди иногда желают друг другу смерти, говоря это с горячими сердцами, а потом локти себе кусают за поганый язык. Увидев пропущенный от Егора, который звонил всего минуту назад, Ира чуть не задохнулась от нахлынувших чувств. Я схожу в туалет, а ты позвони. Оля вышла из комнаты подруги, оставив ту одну, чтобы она смогла пообщаться с Егором без посторонних свидетелей. Набрав его номер, услышала: "Абонент выключен или находится вне зоны действия сети". Разочарование заволокло сердце. Может, Вселенная ей дает знак? Не нужно. Во всяком случае, пока не нужно. Марина. Давид. Ты мне очень неплохо услужил. Высокомерно глядя на своего воздыхателя, Марина позволяла ему целовать свои руки. Давид уже давно потерял голову от нее. Он был женат, но ради нее готов был бросить и жену, и двоих их общих детей. Стоит Маришке поманить пальчиком, он и сам понимал, что ненормально это так терять голову от женщины, но сделать с собой ничего не мог. Ты же знаешь, я готов ради тебя на все». облизнув свои пухлые губки, Марина продолжила. Мне нужно забеременеть. Вот, реально нужно. Я готов тебе в этом помочь. Давид двинулся к Марине, полагая, что так она ему намекает на близость. Нет, не от тебя. Я же говорила, что должна забеременеть от мужа. То лекарство, что ты мне дал для увеличения матки, конечно, помогло, но муж меня попросил встать на учёт именно к его проверенному гинекологу. Так что я не могу ездить ему по ушам долго. У меня всего-то пара-тройка недель. Когда у тебя были месячные? Ну, недели две назад. Мне нужна точная дата. Узнаем твое окно фертильности. Марина взяла в руки телефон и открыла приложение Календарь к менструации. Так, э, -э 13 дней назад. Забрав ее телефон из рук, Давид пристально посмотрел на экран. У тебя Завтра овуляция. Тебе нужно переспать с мужем до ее окончания. Хорошо, я поняла. Ладно, мне пора. Она резко вскочила со стула и пошла на выход. Марейш, может, все же я? Нет. Он не дурак, и обязательно проведет тест ДНК. Я не об этом. Может, ну его, твоего мужа. Живи со мной. Я же люблю тебя. Пока, Давид. Я с тобой созвонюсь, если мне потребуется. Выйдя из его кабинета, она побрела на улицу. Визитка минитома гинекологу для того следака, что Егор явно к ней приставил, вряд ли будет подозрительным. Как хорошо, что она тогда позволяла Давиду за собой ухаживать. Теперь он её верный пёсик, который горы для неё свернёт. Сев в свою крутую тачку вздрогнула от неожиданности. Ведь на её сотовый кто-то позвонил. Этот номер не знал никто из банды Егора. Она его специально держала для таких целей. Позвонить любовнику, рабу вроде Давида или еще кому, чтобы не светиться перед муженьком. Он хоть и пофигист к ней, местами даже свингер, но лишний повод его раздражать Марина решила не давать. Алло. Привет, Стасик, ответила с придыханием. Привет. Ну что? С деньгами решила? Почти. Сегодня будут, произнесла уверенно. Сегодня же скажет Егору, что хочет рвануть на отдых. Ведь ей отпуск проверенный доктор прописал, а каникулы дорого стоят. Большую часть из необходимых для Стаса ее златовласого бога денег она добудет. Хорошо, жду. Ладно, пока. Положив трубку, он немного разозлил Марину. Вчера вечером в их любимом кафе он был холоден. никакой нежности, никакой ласки, ни поцелуев, ни прикосновений. Деньги на стол а потом разговор. В сердцах Марина пообещала, что добудет деньги завтра. Но вот завтра наступила, а она ни на йоту не приблизилась к вожделенной цифре на своем счету. Да что ж он такой требовательный? Почему его волною не я, а деньги Егора? Марина ударила руками о руль. Я же так люблю его, а ему нужны только деньги. Грёбаная липовая беременность. На что только не идёшь ради Стаса? Он из меня все соки уже вытянул. Слёзы градом полились на ее силиконовую грудь, которую она, кстати, для Стаса и сделала. Все эти походы к пластическим хирургам, косметологам все ради него, любви всей ее жизни, для Стаса. Через минуту успокоившись, она завела машину и поехала домой. Сегодня от горничной пришло сообщение, что Егор в их семейном замке. Значит, именно сейчас нужно наладить мосты.